Глава 31 В день вечеринки подарков Ребекка и Пуччи прибыли рано, и, к счастью, одни. Нога Марка была полностью обездвижена, и он временно был прикован к инвалидному креслу, а беременность Ребекки не позволяла ей помочь ему спуститься по лестнице или сесть в машину. Я сомневалась, что Марк вообще появится, но Ребекка заверила меня, что Марк непременно будет. Любой нормальный человек, категории, не включающая Марка, не имел бы наглости появиться в доме, где он сломал ценные старинные часы в поисках непринадлежащего ему сокровища. Но Марк упрямо продолжал настаивать, что часы просто рухнули на него, когда он остановился, чтобы полюбоваться ими. Я не сомневалась, что если Марк найдет способ, он будет здесь, чтобы вынюхивать информацию, сидя в инвалидном кресле. «Может, тебе стоит пойти домой и побыть с ним на тот случай, если ему что-то понадобится», — предложила я. Вечеринка начнется только через шесть часов, а у меня уже все готово. «Даже не сомневаюсь», — сказала она, толкая подкрашенную румяными путчи в собачьей коляске, чьи три колеса то и дело застревали в траве на заднем дворе. Если колеса застрянут намертво, я не стану помогать ей вытаскивать их. Рыбака остановилась перед пушкой, стреляющей блестками. «Где остальные пять, о которых я просила?» Я терпеливо улыбнулась. Продавец в бюро проката заверил меня, что одной более чем достаточно. К тому же я не уверена, насколько блестки экологически безопасны. А у нас на заднем дворе обитает множество птиц и белок, которым, вероятно, не следует их есть, не говоря уже о двух малышах. Может, тебе следует научить их не есть земли, животных или детей? Спросила я с сарказмом в голосе, который неизменно проносился мимо сознания Ребекки. И тех, и других. Я проглотила тысячу комментариев, зная, что моя месть будет сладкой, если я примерно через полтора года скажу ей то же самое. Ребекка потолкнула коляску к беседке, где и предстояло открыть подарки. Мой отец и его клуб садоводов украсили беседку красивыми букетиками из розовых и белых гвоздик, переплетенными розовой сеткой и белым кружевом. Получилось так красиво, что они сфотографировали результат своих трудов для участия в предстоящем конкурсе садоводов. Ребекка погрустнела. «Я хотела розы!» «Я специально сказала розы!» Я сжала руки за спиной, сдерживая соблазн стукнуть ее. «Не хотела бы я, чтобы за мной до конца жизни числилось избиение беременной женщины». «Да, ты сказала, но так как за это плачу я, то пришлось искать что-то более экономичное, тем более, что они такие красивые. ты не находишь». «Но они все равно не розы», — фыркнула она. «Разве ты не прочитала все в папке, которую я тебе дала? Или выслушала меня, когда мы десятки раз разговаривали по телефону?» «Конечно. И читала, и слушала. Просто многие вещи были непрактичными». но я воспользовалась твоим кейтерингом и твоим меню, включая рулетики из сосисы, которые должны выглядеть как младенца в одеялах, и сахарные печенье в форме левчиков. Мне нужно было убедиться, что никто не припишет мне идею последних. У меня есть два прожектора, как ты и просила, с чередованием красный и розовый вспышек. Они будут направлены на тебя, пока ты будешь открывать подарки. Сегодня вечером мой отец будет главным техником. Он отвечает за то, чтобы пушка с блестками и цветные огни работали, как и планировалось. Похоже, я ее обложила. По крайней мере, что-то будет выглядеть так, как я хотела. Меня спасло то, что задняя дверь открылась, и в сад вышла Нола, да не одна, а с Линси и ее новым белым хаски по кличке Призрак. Ленсия несла гофрированную коробку, клапаны которой были задвинуты друг в друга, чтобы она не открылась. Призрак прыжками тотчас понесся к нам. рыбаков взвизгнула и высоко подняла пуччи. — О, призрак не обидит Пучи, миссис Лонга! — заверила ее нол, пока ленси ставила коробку на столик в патио. — Он слишком ласковый. По выражению лица Ребекки было видно, что она и не верит. «Как всё прошло, девочки?» — спросила я, имея в виду экзамен. «Не спрашивай», — сказала Нолл. «Я чувствовала себя уверенно, а там, кто знает, я рада, что у меня было вот это». Она подняла руку и звякнула двумя новыми амулетами в виде четырёхлистного клевера, и мое сердце наполнилось теплом. Мы с Линси закончили раньше, но Олстон сидела до последней минуты, и когда наконец, ушла, плакала. Думаю, что ее мать возьмет ее с собой за покупками, чтобы немного ее взбодрить. Но мне кажется, что я сдала эссе. Ты истинная дочь своего отца, сказала я, и она покраснела. Ленси повернулась ко мне. Как вы думаете, миссис Хименес, не будет против сегодня вечером присмотреть за призраком вместе с вашими собаками? Он все еще в сущности щенок и не привык оставаться один. Мы будем в кино, и я не хочу, чтобы ему было одиноко. Ребекка поджала губы. «Ты думаешь, это безопасно? Ваши собаки — крошечные кусочки для такого огромного зверя. С ними все будет в порядке», — поспешила успокоить ее Линси. «Призрак на самом деле сущий ангел, и он обожает других собак и маленьких детей. Особенно на завтрак», — сказала Ребекка, приподнимая путь чуть-чуть выше. «Возможно, нет. но лучше позвонить миссис Химминес и спросить у нее самой, сказала я, не обращая внимания на Ребекку. У них огромный огороженный задний двор, потому что все свободное время она занимается физическими упражнениями. «Ого!» — воскликнула Нола. «А она как супер...» «Молчи, если не хочешь, чтобы я отменила разрешение пойти сегодня вечером в гости». Она жестом изобразила, будто запирает губы на замок и выбрасывает ключ. Джей Джей и Сара готовы отправиться с ночевкой к бабушке и дедушке? Я не видела Амелию такой взволнованной с тех пор, как мы продали чипандейловский диван с отсутствующей ножкой. Твой отец сейчас их готовит. Я уже упаковала их в сумки, так что, пожалуйста, не позволяйте ему что-либо убирать или добавлять. Я строго посмотрела на нее, чтобы она поняла всю серьёзность разномастных нарядов и указала на коробку, которую Линси только что поставила на стол в патио. «И что бы это ни было, ты можешь это убрать? У меня сегодня вечеринка. Мне нужен стол для еды». «Простите, миссис Тренхольм», — Линси подняла закрылки. «Моя мама велела мне принести несколько коробок, которые она упаковала, чтобы вы посмотрели». Вдруг вам что-то приглянется. В основном старые книги куча хороших туфель, которые она почти ни разу не надела. Она помнит из колледжа, что у вас не один и тот же размер. Она убрала сверху толстую стопку коричневой упаковочной бумаги, и ее лицо поникло. О, кажется, вместо этого я принесла одну из папиных коробок. Она преувеличенно вздохнула. Я отнесу ее обратно. А моя мама, когда придет на вечеринку, «Может, принести нужно». Она взяла бумагу, чтобы закрыть коробку, но Нола остановила ее. «Погоди, здесь куча старых компакт-дисков». Она подняла стопку дисков в футлярах и несколько без футляров и повернулась ко мне. «Может, твой отец воспользуется некоторыми из них сегодня вечером? Потому что я уверена, что сейчас в плейлисте только квартет Абба. Разве не он отвечает за музыку и свет на вечеринке?» Ребекка повернулась ко мне, ее голос почти срывался на крик. «Постой, постой! Ты не наняла диджея, которого я рекомендовала? Знала бы ты, за сколько ниточек мне пришлось дернуть, чтобы он согласился!» «Да, вот только единственная ниточка, за которую ты забыла дернуть, была ниточка твоего кошелька, так что мне пришлось работать в рамках своего бюджета, а не твоего». И мой отец идеально в него вписался. Там нет ничего высокотехнологичного, кроме проигрывателя компакт-дисков и динамиков. Но это сработает. В любом случае, это просто фоновая музыка. В смысле? Без танцев? На лице Ребекки, вероятно, был написан такой же ужас, как и на моем собственном, когда я прочла эту часть ее планов папки, которую она мне вручила. «Предполагалось, что будут танцы на танцполе, похожем на подиум Виктория Сикрет. У меня даже были снимки, чтобы показать твоему плотнику, когда мы разговаривали ранее на этой неделе. Ты сказала, что работаешь над этим». «Да, но потом, когда я поняла, сколько гостей ты пригласила и сколько еще стульев нам нужно, места просто не хватило. Но мой отец устанавливает за диджейским пультом большой экран». на котором будут идти записи старых дефиле. Я не стала ждать, что она скажет в ответ, и повернулась к Ноле, чтобы взять компакт-диски, которые она держала в руках. Нет ничего плохого в том, чтобы слушать мои диски, Абба. Но немного разнообразия не повредит. И предотвратить массовую давку, поскольку все попытаются сразу уйти. Нола невинно улыбнулась. Мы вернемся сразу, как только высадим Джей-Джей из Сару магазина. Так что подумайте, что вы хотите, чтобы мы сделали в первую очередь. Я думала, их заберет Амели, Но сегодня такой хороший день, и я решила воспользоваться прогулочной коляской. Это не так далеко. Я проведу с ними немного времени. Я была так занята учёбой, что у меня не было даже свободной минутки. Нола широко улыбнулась, а ленси согласно кивнула. Это так любезно с твоей стороны. Уверена, близнецы будут в восторге. Я с подозрением восприняла хорошее настроение Нолы и ее стремление помочь, но списала все на то, что она сдала экзаменационный тест. «Когда ты вернешься, я бы хотела, чтобы ты помогла своему отцу натянуть на все деревья вокруг диджеев и столов с подарками мерцающие лампочки. Главное — держите все провода подальше от костра». Может, после кино ты попросишь мистера Фаррела сначала подбросить тебя сюда, чтобы перекусить? Линси и Нола переглянулись. Может быть, зависит от того, насколько мы устанем, сказала Нола. Это был долгий день. Не сомневаюсь. Тогда скоро увидимся, девочки, а пока прошу вас, отведите призрака на кухню. Он заставляет пучи нервничать. Линси взяла призрака за ошейник и последовала за Нолой в дом. Я для храбрости набрала полную грудь воздуха и снова переключила внимание на Ребекку, ожидая увидеть, что она все еще дуется. Но нет. Она переместилась вместе с Пуччи в увитую цветами беседку, по-видимому, впервые заметив свой трон. Это был кошмарный позолоченный трон. Софи помогла мне достать его на актерском факультете Чарльстонского колледжа, где он недавно был задействован в постановке мюзикла «Красавица и чудовище». Мы с Джейн изрядно потрудились, украшая его розовыми и красными воздушными шарами и достойными Лас-Вегаса перьями, и почти скрыли по золоту, но не полностью. Отблески золота просвечивали наружу, предупреждая зрителя об истинном ужасе того, что было перед их глазами. «Такой красоты я ни разу не видела!» Голос Ребекки прозвучал так, словно она вот-вот расплачется. «По крайней мере, ты не стерла с моей вечеринки всю мою личность». Она шмыгнула носом, и поскольку была в положении, я не стала указывать ей на то, что уже сам формат вечеринки с нижним бельем служил яркой иллюстрацией ее личности. Задняя дверь открылась, и Джек вышел на улицу. «Мелли, можешь подойти сюда?» «Думаю, тебе следует это увидеть». «Уже иду». С легким уколом тревоги я повернулась к Ребекке, хотела убедиться, что с ней все будет в порядке, если я оставлю ее на несколько минут одну, но она уже уселась на свой трон и, похоже, пыталась устроиться удобнее. «Иди!» а я буду здесь практиковаться в открывании подарков. Давай, я скоро вернусь. Я бросилась через двор к задней двери, обогнула цистерну, которую мой отец предусмотрительно окружил пластиковой лентой и парковочными конусами, которые он выкрасил в розовые и красные цвета, и вошла в кухню. Не застав там Джека, я быстро погладила призрака по голове, побежала в столовую, где окликнула его по имени. «Я здесь!» — донесся его голос из передней гостиной. На пороге гостиной я резко застыла на месте. Вид Рича Кобелта, склонившегося над лежащими на полу часами, заставил меня зажмуриться, хотя я была уверена, что насмотрелась достаточно, чтобы мне еще несколько недель снились кошмары. Со мной поздоровался молодой человек, в котором я узнала его сына — Брайан. Услышав его голос — Рич милосердно выпрямился и повернулся ко мне. Я смогла прочесть надпись на его футболке. Вот чем я занимаюсь. Пью пиво, курю сигары и знаю толк в жизни. Здравствуйте, мисс Ренхольм. Боюсь, у меня плохие новости. Мой взгляд метнулся к Джеку. Я поняла. Профессионал, которого он нанял для подъема часов, никто иной, как наш мастер на все руки, речь Кобилд. Не то чтобы мне не нравился речь, или он допускал брак в своей работе, просто я надеялась, что Джек найдет кого-нибудь подешевле или, по крайней мере, того, кто не обнаружит еще одну грядущую катастрофу, которую тоже нужно срочно исправить. «Что-то не так?» — спросила я. «Мой сын Брайан и я попытались поднять часы, но они не сдвигаются с места. Это странно. Вряд ли они весят больше трехсот фунтов. но такое ощущение, будто на них сидит слон. Боюсь, нам понадобится какое-то специальное оборудование. Конечно, пробормотала я, глядя на шестидюймовые царапины на деревянном полу. — Нам удалось чуть отодвинуть их от стены, — подал голос Брайан, чтобы кто-то мог встать у их основания. Но при этом чуть поцарапали пол. Мы же не хотим причинить больше ущерб. Мы также не можем перетащить их через край ковра, потому что если мы, не дай бог, его повредим, его, черт возьми, вероятно, придется вернуть во Францию для ремонта. В любом случае нам придется заново отполировать пол. И не хотелось бы при этом заменять половицы. «Точно не это!» — я выкрикнула эти слова, потому что все трое посмотрели на меня с явным беспокойством. «Извините», — сказала я. Я просто думала вслух. Утешала одно. При желании я могла бы взыскать с Марку ущерб, поскольку независимо от того, что он утверждал, именно он причинил его, напольные часы не упали сами по себе. Речь подтянул штаны. Я позвоню вам на следующей неделе, чтобы обсудить, когда я смогу вернуться сюда с нужным оборудованием. Погодите, вы собираетесь оставить все как есть? «У меня сегодня вечеринка, не то чтобы кому-то нужно будет входить сюда, но все же просто это выглядит неправильно». «Да, мэм, я понимаю, но и ничего не могу с этим поделать. У меня нет оборудования, поэтому мне придется одолжить его у моего приятеля». «Я же не знаю, нужно оно ему прямо сейчас или нет. Это может занять пару недель, если не больше». Видимо, почувствовав мой неуместный гнев и досаду, Джек осторожно взял меня за руку. Спасибо, парни, что пришли. Просто позвоните мне, когда сможете вернуться, чтобы довести это дело до конца. Да, сэр. Речь и Брайан направились к входной двери, но речь задержался. А еще кое что, если вы не возражаете. «Я знаю, что у вас здесь есть малыши, но я не думаю, что им стоит играть с таким антиквариатом». «Что вы имеете в виду?» Я стиснула зубы, готовясь к худшему. «В футляре лежит куколка и кучка пуговиц. Честно говоря, малыши могут взять их в рот и задохнуться». «А эта куколка слегка жутковата», — сказал Брайан и даже вздрогнул. «Я не уверен, что детям следует играть с ней». Джек сжал мою руку, чтобы я не ляпнула ничего такого, о чем потом могла бы пожалеть. «Да, вы оба правы. Мы позаботимся об этом. Еще раз спасибо, что пришли». Джек проводил их до двери. Я перегнулась через окно и увидела лицо замороженной Шарлотты. Кукла смотрела вверх прямо на меня. Я взглянула на кофейный столик, где стоял ее гробик со зловещей открытой крышкой. Джек вернулся и встал рядом со мной. Я наклею на дверь предупредительную ленту, чтобы никто не вошел. А чтобы соответствовать теме, приклею на нее воздушные шары. Кстати, можешь одолжить мне пару-тройку твоих бюстгальтеров и трусов? В принципе, я мог бы повесить несколько твоих ночных рубашек, но они все фланелевые. Не та атмосфера, понимаешь? Очень смешно, — сказала я, сдерживая улыбку. Лицо Джека стало серьезным. Я не забыл, Мелли. Я посмотрел на него. О мерцающих лампочках? Нет, не о них. Ты сказала, что сможешь поговорить о нас, как только закончишь планировать вечеринку. А вечеринка сегодня вечером. Во сколько ты хочешь, чтобы я был здесь завтра утром? Или же я могу переночевать в гостевой комнате, чтобы быть готовым, когда ты тоже будешь готова? Я покраснела, вспомнив, что произошло прошлой ночью, которую он провел в гостевой комнате. У меня возник соблазн попросить еще несколько дней, как будто все наши проблемы разрешились бы сами собой. Дай мы им еще немного времени. И все же, независимо от того, насколько незавершенным был новый рабочий лист Мелани, я за последние несколько месяцев кое-чему научилась. Проблемы редко разрешались сами собой. И сколько бы дел я не откладывала на завтра, завтра всегда наступала, неся свой собственный груз. Я встретила его взгляд. Я скучаю по тебе, когда закрываю глаза. Хотя я все еще была обижена и растеряна, я не могла забыть, что он это сказал, и что моя любовь к нему не уменьшилась, несмотря ни на что. Приходи, как только ты захочешь прийти сюда. Я встаю рано. Я помню Мэль. Это было не так давно. Я кивнула, сняла бедную Шарлотту с часов и, вернув ее в гроб, закрыла крышку. Предполагаю, что Ванжелина положила туда куклу, потому что никто из моих знакомых добровольно не прикоснется к ней. Хотелось бы только знать, почему. Мы услышали, как открылась задняя дверь, и раздался голос Ребекки. «Есть что-нибудь на обед?» «Я умираю от голода!» Призрак тявкнул, вслед за его лаем раздался виск Ребекки, а у меня возникло искушение выскользнуть через парадную дверь и притвориться, будто я ее не слышала. «Еще несколько часов, Мэлли», — сказал Джек, толкая меня в сторону кухни. «Ты сможешь это сделать!» С этими словами он зашагал в противоположном направлении. «Эй, ты куда?» — удивилась я. Ты не собираешься вмешиваться? Хотел бы, но не могу. Должен повесить мерцающие лампочки, а также подоить корову, накормить свиней, скосить траву на заднем дворе. Он зашагал дальше, входная дверь захлопнулась за ним, и я так и не услышала окончания его слов.